Судьба же самой Византии в VII веке решается окончательно на востоке. С 572 года возобновляется вечная война с Персией, от которой откупился был Юстиниан, чтобы развязать себе руки на западе. К 20 годам персами завоевана часть Малой Азии, Сирия, Палестина и Египет. В 619 году персидский флот появляется перед Константинополем, вражеская армия занимает Халкидон,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 еще важнее психологической и культурной эволюции империи в это время, ее определили как эллинизацию Византии, вернее назвать ее вторичной эллинизацией. До VII века государственная традиция империи была традицией римской. Как не перемещался постепенно ее центр с запада на восток, а мы знаем, что уже создание Константинополя увенчивало этот процесс, начавшийся в III веке,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 в своего рода национальную религию ограниченного политически, государственно и культурно мира. Этот национальный характер византийского христианства еще далек от того религиозного национализма, который возникает много позднее. О нем будем еще говорить дальше. Он означает только несомненное сужение исторического горизонта церкви, сужение самого православного самосознания, не говоря уже о подлинно вселенском размахе мысли, например, Иринея Леонского, его радости об единстве церквей по всей Вселенной, осознании вселенской связанности всех церквей, которые с такой силой проявляется в писаниях II и III веков у Киприана, у фермелиана Кисарийского, у Дионисия Александрийского. время конечно, там вселенские интересы, хотя и в новой форме, никогда до конца не угаснут. Можно указать на положение в IV веке. Это время, когда союз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 оказавшегося роковым образом отрезанным от православия монофизитством, на миссии к обессинцам, к готам, карабам. Даже в самом различии тенденций или школ, в различии психологического лица между Антиохией Александрией, Едессой,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 монофизитами-последователями Севира-Антиохийского, лишь кажущиеся. Монофизиты отвергали Халкидон, потому что им все казалось, что в халкидонских двух природах разделяется Христос, отрицается единство его личности, подвига жертвы. Монофилитство и было попыткой истолковать Халкидон в приемлемой для монофизитов форме.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 анафематизмов. Этот документ был закреплен государственным указом. На деле успех оказался мнимым. Его не приняли ни монофизиты, ни православные. Хотя один из главных участников этой униональной попытки Кир Александрийский и писал «Ликует Александрия и весь Египет». Признали его только верхи. Большинство коптов, не последовало за сговорчивыми иерархами, и то же самое произошло и в Армении, главном объекте Иераклия ввиду ее стратегического положения между двумя империями, Византийской и Персидской. Но так как внешне все-таки успех был, униональный документ остался официальной доктриной империи, и ее стал проводить в церкви патриарх Сергий. Но тут,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 Монофилиты опасались признать естественную жизнеспособность человеческого Христе, смешивая ее с независимостью. а потому человеческое оказывалось для них неизбежно пассивным: протеирей флоровский. Короче говоря, монофилитдство снова, хотя и очень тонко урезало полноту человечества Христа. человека Христа лишало того без чего человек остается пустой формой человеческого действия,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 и в его абсолютную ценность, вот последний итог христологических споров и подлинное откровение православия. Собор анафематствовал главаре Ереси, четырех константинопольских патриархов, Сергия, Павла, Пирра и Тимофея, Кира Александрийского и Папу Нория. На его осуждение Вселенским собором неизменно указывалось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 Монофилистство, если и привело к плодотворной реакции православного богословия, к дальнейшему углублению халкидонского ороса, не оправдало зато никаких возлагавшихся на него политических надежд. Вопрос решался уже в годы, когда и монофизиты, и нестыриане были навсегда отделены от империи исламом, и потому перестали представлять внутри ее опасности разделения.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 есть все то же неизменное и вечное предание церкви. С IV века такой же авторитет начинает приобретать ссылка на отцов, то есть на тех богословах и учителей, учение которых в конечном итоге принималось церковью как выражение ее опыта, ее предания и тем самым становилось само-нормативным.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 впервые составлен был список избранных отцов бесспорных носителей православного предания в него вошли святой фанасий великий иларий пиктавийский западный борец против арианства василий великий григорий богослов григорий низкий Амвросий медиаланский блаженный августин златоуст феофел и кирилл александрийский лев великий